Глава восьмая. Песня «Клинка». Кроме занятий с братом Волком, физкультуры и рукопашный бой с столикой магии, были занятия фехтованием с братом Куницей. Я про себя усомнилась. Ну какое, скажите мне, фехтование? А потом поняла. Это мне именно что какое. А барбарета ничего, нормально. Брат Куница прислал мальчика с повелением прийти сразу после завтрака, ненадолго. Что ж, преподаватель велит, нужно идти, нет, даже бежать, потому что по расписанию совсем другое занятие. Мальчик, брат Ящевица, привел меня в очередной внутренний двор, через который я, если ходила, то с опаской, потому что здесь махали мечами, а иногда палками. А сейчас здесь не было никого, кроме преподавателя, и он стоял у распахнутой двери внутрь здания и что-то там делал. «Доброе утро!» – я вежливо кивнула. Здесь не кланялись, но непременно здоровались. Еще и прикладывали ладонь к груди. Могли так друг друга молча приветствовать на встречном ходу в галерее или внутреннем дворе. И вообще, все всегда были в деле. Если ты не на тренировке, то занимаешься чем-то полезным. Если тебя поймал за бездельем кто-то из наставников, или задание навалит, или прямо тут работу найдет, Поэтому либо на тренировке, либо слушаешь полезные лекции, либо занимаешься своим снаряжением. Либо ешь, или спишь. Это вам не дом вороны, вот совсем. Брат Куница повернулся, увидел меня, оглядел. Ага, пришла, значит. Хорошо. Меч в руках держала? Эй, не знаю, то есть не помню. Да, там же было что-то про болезнь и потерю памяти, верно. И мастер сказал, не врёшь. Ну, поглядим. Он снова обернулся к стене здания, и я заглянула через его плечо, широкое и могучее. Браткуница был высокий тонок, и гибок, и изящен. Смотрел пристально, того и гляди загрызет. Проворные длинные пальцы перебирали стоп. Дверь во внутреннюю часть здания была отперта, и поперек прохода стояла лавка. А на той лавке лежали мечи, длиннее и короче, но все не очень большие. Браткуница посмотрел на лавку, на меня, потом еще раз на лавку и на меня. Потом взял оттуда меч и дал мне. Пробуй, кольца есть? А что? Снимай, если есть, и больше без перчаток ко мне не приходи, если руки дороги. Ты, маг, должны быть дороги. Колец у меня не было, я продемонстрировала руки. Перчаток, правда, тоже не было. Взяла меч. И что дальше? Держишь правильно, молодец. Теперь ставь перед собой руку вперед. Держи, чтобы не шатался. Да, вот так. Меч был небольшой, но тяжеленький. Так-то настоящий, металлический. Когда-то давным-давно студентка Варя ездила на пару ролевых игр, и там пыталась немного фехтовать. Я попробовала. Справа налево, сверху вниз, петля сбоку и с другого боку тоже. Восьмерка. И что же? Кисть не сопротивлялась, легко поворачивалась, и я чуть увеличила скорость. Получилось. И кто же больше умел, Варя или Барбара? Впрочем, неважно. А наставник тем временем протягивал мне еще один меч, чуть поменьше. Возьми-ка, попробуй. У тебя вроде бы и тот в руке лежит, но сравним. У этого было как-то хуже с балансом. О, я вспомнила, как такая штука называется. Перед я вкладывали клинок на руку плашмя и определяли точку равновесия. И от этого много что зависело, чтобы было удобно держать в руках и работать. Так вот, меньше оказался и менее удобен. Так, понял, держи следующий. Вообще, все они были примерно про одно, плюс-минус. Чуть более удобно держать, чуть менее. Чуть легче, чуть тяжелее. Я в целом скептически относилась к идее научить меня нормально фехтовать. С магией все понятно, она как бы есть, и с ней нужно работать. А нужно ли вот это все? Брат Куница, вы считаете, я смогу научиться до необходимого уровня? Господь, даст, научишься. Ну и если лениться не станешь. Вот скажи, ты знаешь, что такое антимагический ошейник, не говоря уже о кандалах. Нет, я и вправду не знала. Посчастливилась. «Значит, опусти оружие и послушай меня». «Ты, конечно, должна быть приличным магом», — Раскракин взял тебя. «Но на магов есть особые ловушки. Есть еще люди, которых Господь сотворил нечувствительными к магии. А есть просто очень умелые бойцы, которые против мага выйдут. Что ты с такими сделаешь? Магической силой? Ничего. А вот своей рукой, да еще с оружием, которое сумеешь правильно использовать, уже дело. Даже в антимагическом ошейнике». «Дай сюда меч. Держи следующий». Следующий меч немного отличался от всех предыдущих по пропорциям. Он был немного длиннее, а его клинок – уже и тоньше. Я взяла, взмахнула. Какой же он легкий, ничего себе! И воздух вокруг меня прямо запел. Я повторила, выполнила две восьмерки вокруг себя. Господи, какая красота! В прежней жизни мне случалось, кроме игр и тренировок в юности, учить и ставить танец из французского источника XVI века с оружием. Предполагалось, что все танцоры благородного происхождения и по умолчанию фехтовальщики, так что им будет несложно вчетвером выполнить простые движения. Так-то да, но проблема оказалась в том, что мои танцоры почти все девушки разного возраста и не держали в руках ничего тяжелее кухонного ножа компьютерной мышки. И пришлось начинать с того, как держат в руках меч, чтобы отличался от лыжной палки, мухобойки и поварежки. И что с ним делать, чтобы и выглядело красиво, коллег не поубивать. Мы, конечно, работали не с настоящим железным оружием, а с пластиковой имитацией, но проблем хватало. Интересностей тоже. И номер в итоге всегда выходил зрелищным и очень красивым, даже если исполняли не все прописанные в книге фигуры, а пару самых простых. Поэтому, да, я кое-что знала о клинках, фехтовании, и танц с оружием. пируэт от брата куницы. Прыжок. Повернуть клинок. Металл пел. Я отчетливо слышал эту песню, когда кружилась по пустому сейчас внутреннему двору. Вверх, в сторону, поворот. Как же здорово. Внезапно мой летящий по кругу клинок с размаху натолкнулся на другой, да с такой силой, что искры посыпались. И как уже случалось, тело сделало все само. Блок, блок, удар, удар, укол. Меня блокируют, я блокирую, звон, скрежет. Разошлись. Я стояла посреди двора и устанавливала дыхание. А брат усмехался. «И не говори, дева, что тебе этого не нужно. Нужно? еще как? Ты уже распробовала, господь-свидетель. Теперь придешь и еще добавки попросишь». «Это... это очень хорошее оружие. Я ни при чем. «Верно. Потому и приберёг напоследок, чтобы тебе было с чем сравнить» чтоб поняла и нос не воротила, а то пришла, понимаете ли, великий маг. Я вздохнула. «Простите меня, брат Куница». «То-то же. Ножны возьми». Он протянул мне длинные узкие ножны из толстой кожи. К ним были прикреплены ремни. Наверное, чтоб фиксировать. «Разберёшься? Постараюсь. Спрошу потом у Лео, пусть разъяснит, что с этим делать. Твоё время? Полдень. Каждый день. Не вздумай опаздывать». Да, брат Куница. Спасибо, брат Куница. Я поклонилась. Жду завтра.